И остров. Под стрекотание пленки в черно-белом 1919-й, голодающий Петроград, крупный план Петропавловского шпиля, мой прадед, директор гимназии, вросший в переносицу Пенсне, отправив семью к знакомым в Киев, уходит добровольцем в белую армию. Что ему тогда увиделось? Мутный рассол Севаша? Лазурное небо Ялты? Я ведь даже не знаю, где он воевал. Известно лишь, что на родной Троицкий проспект прадед уже не вернулся. Там все знали, по какой надобности он отсутствовал. После разгрома белых прадед Петербург, я еще не хочу умирать, отправился к семье на Украину, что в конечном счете и спасло ему жизнь. Петербург остался где-то далеко, стал лучом давнего счастья и семейным преданием, покинутым домом, в который семья вернулась спустя лишь долгие десятилетия. В моем лице. Цветные кадры аэропорта Пулково. В город на Неве я прилетел осенью 1986 года, поступил в аспирантуру Института русской литературы, более известного как Пушкинский дом. Приехав туда, я попал на подготовку праздничного капустника. Дмитрия Сергеевича Лихачева, моего будущего многолетнего учителя, формально начальника, поздравляли с восьмидесятилетием. летием так его называли в отделе древнерусской литературы, приветствовали те средневековые герои, о которых он писал. Мне досталась роль Василька Теребовльского, коварно ослепленного князьями. Романс Василька исполнялся мной под гитару. Голос мой, как положено, дрожал, до некоторой степени от сочувствия Васильку, но главным образом от того, что я поздравлял всемирно известного академика. В сравнении с тем, что довелось повидать ДСУ в концлагере, Княжеское преступление было, видимо, не самым страшным злом, но слушало меня сочувственно. Потом мы сыграли капустник еще раз на отмечание юбилея в ресторане. К моменту выступления мне удалось промочить горло, и голос мой дрожал уже меньше. Нужно сказать, что к перам Лихачева было отношение древнерусское. Ему нравилось собирать близких людей дома, в банкетных залах или на даче в академическом поселке Комарова. Восьмидесятилетие Дмитрия Сергеевича мы праздновали в интуристовском ресторане, потому что в обычных ресторанах, кто сейчас помнит антиалкогольную компанию, после семи вечера не подавали водку. Ничего кроме вина Лихачев не пил, но, зная, что его сотрудники не отвергают напитков и покрепче, предпринял все, чтобы эти напитки были. Закругляя тему перов, вспомню последний день рождения Дмитрия Сергеевича на котором мне довелось присутствовать. К тому времени я давно уже не пел. Под влиянием Лихачева я стал человеком письменного текста и написал ему стихотворение. В этом стихотворении отразилась, среди прочего, любимая академиком мысль, что возрождение России начнется из провинции. Спадает зной, вдали грустит баян, захлопывание ставен, скрип ступенек, деревня Комарова. Из крестьян здесь ныне каждый третий академик. Мужского рода кофе на столе, изыскан слог, и чувствуешь волнение, как рост образования на селе готовит всей России возрождение. Да, я тогда уже не пил, но пока пил, слушал меня не только Дмитрий Сергеевич. Все спетое, как выяснилось, произвело впечатление на мою соучениц по аспирантуре Таню, русскую немку из Казахстана. Лихачев назвал ее «тихой душой нашего сообщества». Определение было удивительно точным. Не будучи «тихой душой нашего сообщества», я проявил активность, и через год с небольшим Таня стала моей женой. Весь этот год наши отношения мы скрывали. Нам казалось, что дом, в который мы оба попали, подразумевает лишь один род любви — любовь к науке всякие иные связи устанавливаемые между исследователями виделись нам не то чтобы предательством скорее дурным тоном мы жили в общежитии аспирант вполне по советским меркам неплохом я располагал там койко местом а таня как аспирантка третьего курса завершающая диссертацию отдельной комнатой. исследовательницу к тому времени добившуюся в науке значительно большего моего я посещал Ежевечерне после насыщенного дня, проведенного в Пушкинском доме или в библиотеке, я неутомимо интересовался способами датировки древнерусских рукописей, особенностями новгородского диалекта или переводом отдельных древнерусских фрагментов. Мой научный аппетит к вечеру удваивался. Я думаю, девушка не хуже меня догадывалась, куда лежит курс, но отказать пытливому исследователю не могла. В те годы, годы корысти и взаимопомощи, это было не принято. Я слушал Танины объяснения и чувствовал, как к моим ушам приливает кровь и прижимал к ним холодные ладони, и ничего сквозь прижатые ладони не слышал. Я ничего не слышал бы и без них. Смотрел на воздушные Танины пальцы, втайне лелея мечту оставить свое одинокое койко-место и переселиться к ней. Как-то незаметно это и случилось. Вообще говоря, в отношении людей семейных научное общежитие не было дружественным местом. Его возглавлял некто Валентин Иванович, партиец со стажем и человек трудной судьбы. Трудности его, по слухам, состояли в том, что, будучи прежде директором туристовской гостиницы, Он попался на организации секс-услуг для постояльцев. Голубоглазых ленинградских комсомолок Валентин Иванович передавал в жадные руки империалистов, получая вознаграждение, и это оказалось самым тяжким пунктом обвинения в иностранной валюте. Ему светил немалый срок, но какие-то немыслимые связи в обкоме партии в последний момент его спасли. Впрочем, в Смольном все еще хранили память о благородных девицах, и поступкам Валентина Ивановича, особенно тем, что попался, довольно не были. Валентину Ивановичу придумали свое наказание, и оно оказалось изощренным. Его поставили директором аспирантского общежития. Вопиющее безденежье отечественных аспирантов. Оставляла организаторский опыт Валентина Ивановича невостребованным, влача привычное для него безвалютное существование. Директор общежития скатился к мелкому вымогательству в рублях. Когда мой коллега Владислав попросил на время учебы поселить в общежитии и его жену, Валентин Иванович удивился. «Странная просьба», — сказал он. «Представьте, что я попросил бы у вас, скажем, тысячу рублей». Будучи филологом, аллегорию Владислав понял, но тысячи рублей, по тем временам значительной суммы, у него не было. У меня тоже не было тысячи, но я с моей будущей женой жил совершенно бесплатно. Об этом факте нашей тогда уже общей биографии Валентин ивановича не знал, иначе, не сомневаюсь, это влетело бы нам в копеечку. Что же касается коллеги Владислава, то он после некоторых раздумий написал письмо Горбачеву, которое, как и положено, в конечном счете приземлилось в Смольном. Разбираться в сложившейся ситуации прислали одного академика-биолога. Собрав обитателей общежития, академик долго стыдил Владислава и аспирантов за то, что отрывают Михаила Сергеевича от важных дел. Престыдив всех, кроме Валентина Ивановича, академик удалился. Впоследствии выяснилось, что перед нами выступал крупный специалист в области беспозвоночных. Но контроль осуществлялся не только со стороны Валентина Ивановича. Почти же дневно нас посещали многочисленные соседи по общежитию. Они, молодость наблюдательная, время от времени регистрировали происходившие в Таниной комнате перемены. Одной из таких перемен оказались однажды мои носки, ненавязчиво выглядывавшие из-под Таниной кровати. — Чьи носки? — последовал простодушный вопрос. Таня тогда сменила тему, но было очевидно, что наша маленькая тайна доживает последние дни. Несмотря на то, что я стал прятать носки так далеко, что и сам порой не находил их впоследствии, они обладали удивительным свойством показываться в самый неподходящий момент. Выныривать из ниоткуда в компании моих футболок, зубных щеток и бритвенных принадлежностей, впрочем, всем все уже было ясно, вопрос заключался лишь в констатации факта, а с этим мы все еще медлили. Дело шло к окончанию аспирантуры. Сначала Таниной, потом моей, и Тани, и позднее мне Лихачев предложил работу в Пушкинском доме. Когда для принятия меня на работу понадобилось решать непростую проблему ленинградской прописки, Дмитрий Сергеевич, перед этим он хлопотал о прописке для Тани, пригласил к себе нескольких сотрудников отдела древнерусской литературы. «Не хочется лишний раз обращаться в Смольный с просьбами», — сказал он я слышал что женя и таня дружат если они станут мужем и женой женя получит прописку автоматически вы не могли бы поинтересоваться их планами но дмитрий сергеевич развели руками сотрудники как можно спрашивать о таких вещах только в лоб ответил лихачев на следующий день всем стало известно что хлопотать о моей прописки не нужно. С этого дня для коллег мы перешли в совсем другой статус, и в этом было что-то семейное. Так родители, обнаружив, что дети выросли, начинают давать им подчеркнуто взрослые советы. Звенящее молчание, окружавшее прежде запретные сферы, сменяется столь же гулким пониманием и солидарностью». Случалось, институтские дамы шепотом указывали Тане аптеки, где выбрасывали прозервативы. Один из дефицитов тех времен. Мы же, следуя академической этике, продолжали делать вид, что предметом нашего общения является исключительно наука. Когда после свадьбы Танин живот стал все-таки расти, стало очевидно, что наши отношения носят совершенно неакадемический характер. Свадьбу мы праздновали трижды в Караганде и и Питере. При этом в каждом из городов получили талоны на приобретение колец и кое-чего из одежды. Стоял 1989 год, и в свободной продаже ничего было уже не купить. Справедливости ради скажу, что талонами мы воспользовались только для покупки Таниного свадебного платья, колец и обуви, На все остальное денег у нас не было». Свадебный костюм мне подарили мои родственники, зато обувь, которая была в абсолютном дефиците, мы купили в каждом из трех городов. Заполняя шкаф обувными коробками, мы чувствовали себя брачными аферистами. Нашу питерскую свадьбу отмечали в общежитии, где для этих целей нам была предоставлена ленинская комната. В этой комнате лежали подшивки центральных газет, и стоял, как полагалось, бюст того, чье имя комната носила. К нему, однако, у меня были большие претензии, и его присутствие на моей свадьбе я потерпеть не мог. Кроме того, зная взрывной характер некоторых гостей, я допускал, что присутствие вождя мирового пролетариата добром не кончилось бы и для него самого. Вынести Ленина из комнаты было единственным возможным решением. Это был довольно большой Ленин, и вначале я даже сомневался в возможности вынести его одному. С другой стороны, мне не хотелось сделать кого-либо соучастником события с непонятным, по сути, исходом. Время-то было еще советское. Подойдя к бюсту, я приподнял его. Несмотря на внушительный размер, он был совсем не тяжелым. Ленин оказался полым. Подобно прочим советским конструкциям, включая и сам Советский Союз, большая вещь оказалась чистой видимостью. Я вынес ее без труда. Рядом с комнатой нашелся недействующий туалет. Я поставил Ленина туда и накрыл сверху газетами. Тут же выяснилось, что поступок мой оказался идеологически неверным. Первым мое внимание на это обратил сотрудник хозчасти. — "Ой, долго думали? — спросил он меня, показывая на Ленина в туалете. Думал я действительно недолго, но это у меня просто не было времени. Вынос Ленина был произведен в половине шестого, за полчаса до ожидаемого прихода гостей. Тучи начали сгущаться с неимоверной скоростью. Администрация общежития, собравшись на экстренный совет, признала мой поступок аморальным. Тщетно я доказывал, что туалет не действующий, не содержит экскрементов, что останься вождь в комнате, кто-нибудь из гостей мог бы его повредить в состоянии эффекта Высокое собрание считало, что празднование свадьбы нужно отменить. Валентин Иванович почему-то отсутствовал, иначе, не сомневаюсь, мы бы решили вопрос на коммерческой основе. Наши препирательства длились до семнадцати часов пятьдесят восьми минут. В семнадцать часов пятьдесят девять минут к общежитию подъехала «Черная Волга», из которой вышел Д.С. Лихачев. Встречая его, о Ленине, я не ожидал, что появление моего начальника окажет на всех столь благотворное. Влияние администрации очевидным образом испытывало шок. Оставив распри, мы радостно приветствовали знаменитого академика. О наших идеологических разногласиях он так ничего и не узнал. Приглашали к шести, я не ошибся, спросил меня Дмитрий Сергеевич. Приглашали к шести, подтвердил я. Все остальные пришли в семь. Дмитрия Сергеевича попросили быть посаженным отцом. И они с женой Зинаидой Александровной сидели рядом с нами. Их удивительная к тому времени почти шестидесятилетняя летняя семейная жизнь словно бы задавала тональность нашей семейной жизни. Мне кажется, что в нашей любви, которая, благодарение Богу, длится не один десяток лет, весома роль этого благословения. бы просидели за столом пять часов, заметив, что поставили рекорд длительности пребывания в гостях. Нашлись, однако, те, кто отважился побить, и этот рекорд. В два часа ночи некоторые из наших гостей позвонили домашним, сообщив, что опоздали выехать до разводки мостов и вынуждены остаться ночевать у нас. Празднование продолжалось весь следующий день. Часов около двух ночи их родные были вновь оповещены об объективной невозможности вернуться домой. На вопрос домашних, что же им помешало вернуться на этот раз, Наши гости со всей прямотой вновь указали на разведенные мосты. В те бурные дни я понял, что в Петербурге является уважительной причиной. Причиной, против которой не возразишь. На следующее утро я увидел за столом милиционера. Несмотря на форму, пришел он, как выяснилось, не по службе. Милиционер сосредоточенно доедал салаты и запивал их коньяком. Закончив с тем, что оставалось на столе, он поздравил нас с бракосочетанием и спросил, есть ли еще алкоголь. Алкоголя, к моему удивлению, больше не оказалось. Милиционер покачал головой, взял большой фужер, слил в него то, что оставалось на дне всех стоявших на столе емкостей, включая бокалы. Он назвал это милицейским коктейлем и, подмигнув нам, выпил одним глотком. Больше мы его не видели. За праздником пошли будни. Освоившись в Пушкинском доме, я осознал, что в нем трудится не только Дмитрий Сергеевич, но и многие другие люди, очень разные. Трудился, например, Николай Андреевич, специалист по гражданской обороне, не скрывавший того, что сотрудничает и с некоторыми другими ведомствами. Николай Андреевич был невысок, сед, Волосы аккуратно зачёсаны назад, и, как я сейчас вспоминаю, довольно-таки стар. Никогда не смеявшийся, он нередко улыбался краями губ, как бы давая понять, что слова собеседников им принимаются не вполне всерьёз и, возможно, будут ещё проверены. Время от времени Николай Андреевич собирал пушкинодомцев и рассказывал, как им надлежит вести себя в экстремальной ситуации. Иногда дублировал свои сообщения в письменном виде, вывешивая их на доске объявлений под заголовком «Внимание всем!». Однажды в Пушкинский дом пришел сумасшедший. В Пушкинский дом время от времени приходят сумасшедшие, и ничего из ряда вон выходящего в этом нет. Обычно это спокойные люди, авторы оригинальных концепций и статей. Как-то раз в отделе древнерусской литературы появился даже потомок князя Игоря, тоже вполне спокойный человек. Особенность сумасшедшего, пришедшего в тот день, как раз в том и состояла, что он был неспокоен и хотел видеть Лихачева. Дмитрий Сергеевич, который не отказывал в беседе никому, в тот момент принимал очередного посетителя. «Когда пришедший выразил твердое намерение ждать, сотрудницы нашего отдела позвали меня. Допускать его до 85-летнего академика им казалось небезопасным» и они попросили меня как-то справиться с посетителем. Я попытался с ним заговорить, но он ответил, что говорить будет только с Лихачевым. В свои тогдашние двадцать пять я был крепким парнем и в случае необходимости скрутил бы этого больного человека без труда. Проблема состояла в том, что я не понимал, есть ли такая необходимость. Не испытывая любви к полицейским методам, я не решался применить силу лишь на том основании, что мне не хотят отвечать. Пауза затягивалась. В этот момент вошел Николай Андреевич, которому уже доложили о сложившейся обстановке. Он пересек комнату маршевым шагом и, приблизившись к нарушителю спокойствия, произнес всего два слова «Ваши документы», пришедшие в буквальном смысле затряса. «Следуйте за мной», не меняя своей лаконичной манеры, скомандовал Николай Андреевич. Будучи выше Николая Андреевича на голову и вдвое его моложе, Посетитель покорно затрусил за ним. Мой внутренний либерализм не помешает мне быть откровенным. Это было эффектно. Помню одухотворенное лицо Николая Андреевича 19 августа 1991 года. Вероятно, ситуация в этот день ему в самом деле виделась экстремальной. Он вальяжно ходил по коридорам и предлагал сохранять спокойствие, разъясняя, что невиновных не тронут, От его успокоительных слов становилось и в самом деле не по себе. Пройдя мимо Николая Андреевича, я поднялся в отдел древнерусской литературы. Я стремился туда, как стремятся к острову во время шторма. Собственно, этим словом Лихачев наш отдел и называл. Спасая от ареста нашего коллегу, имевшего неосторожность переписываться с Солженицыным, он сказал ему, вы не понимаете, что живете на острове. Войдя в отдел, я вначале подумал, что он пуст, но это было не так. В дальней комнате сидел Лихачев. Почему-то он напомнил мне полковника Турбина, ожидавшего своих в пустой гимназии. Поздоровавшись, Лихачев произнес «Какие мерзавцы!» Я согласился. Дмитрий Сергеевич рассказал мне, что его внучка Вера с семьей накануне отправились поездом в Германию. Он гадал, успели они пересечь границу или нет. Вернувшись домой, я бессмысленно следил из окна за машинами. Дома я был один, Таня с годовалой дочкой Наташей гостила у родителей в Караганде. Покрутив без надежды колесико радиоприемника, звучал только Чайковский, я внезапно поймал волну открытого города. «Радио призывало всех мужчин города двигаться в сторону Исаакиевской площади на защиту Ленсовета». Услышав про всех мужчин города, я подумал, что так могли бы призывать древних новгородцев, римлян, афинин. Свистел в этих словах ветер истории, который в тот вечер увлек и меня. Мне хотелось позвонить Тане в Караганду, но я не позвонил. Из-за разницы во времени там было уже поздно, а главное, я боялся, что она будет просить меня остаться дома. Не успев поужинать, я положил в карман горбушку черного хлеба, Взял зонтик и вышел на улицу. Было поздно, автобусы не ходили, и я стал ловить машину. Первым остановился Volkswagen, в котором сидели насмерть перепуганные финны. Ехать на Исаакиевскую площадь они не собирались, как раз наоборот, с несвойственным им темпераментом выясняли дорогу на Хельсинки. Второй машиной оказалось такси, которое отвезло меня на Исаакиевскую, точнее, на впадающую в нее большую морскую где мы уперлись в первую из баррикад. Брать с меня деньги таксист отказался. По его словам всех, кто в эту ночь ехал к Исаакию, питерское такси возило бесплатно. Я вышел из машины и направился в сторону площади. Подготовка там кипела вовсю. На подступах к площади из обломков мебели, батареи, проволоки возводились баррикады. Рядом с ними поперек дороги устанавливались автобусы, а недалеко от памятника Николаю Первому разливался по бутылкам бензин. Приготовлением коктейля Молотова занималась пополнившая ряды сопротивления милиции. На стене Мариинского дворца работал громкоговоритель. Он рассказывал о том, как по Москве уже идут танки, и как одного из горожан уже намотало на гусеницы. В заключении сообщалось, что на Питер двигается Псковская танковая дивизия, Страшно почему-то не было. Не по себе стало только тогда, когда на площадь прибыли полтора-два десятка карет скорой помощи. Медицинскую сторону дела героизм обычно выносят за скобки, а напрасно. Вполне вероятно, настоящий героизм начинается не в бою, а позже в больничной палате, в операционной и перевязочной. В купе с сообщениями о Псковской дивизии эта мысль действовала на нервы. Ее обоснованность подтверждали скорые и курившие рядом с ними врачи. Их белые халаты трепетали на прохладном уже ночном ветру. Я смотрел на баррикады и думал о том, что для танков они не составляют ровно никакого препятствия. Препятствием они станут лишь для тех, кто бросится убегать с площади. Эти груды мусора будет трудно преодолеть. Я решил про себя, что если появятся танки, убегать с площади не буду. Мне казалось, что наиболее безопасной является точка в центре циклона. Я подумал, что лучше всего забраться на цоколь памятника Николаю Первому, который, я на это надеялся, не будут ни таранить, ни обстреливать. Однажды большевики уже пощадили его, оценив уникальность конструкции. Он стоит всего на двух точках опоры в задних ногах коня. Неизвестно, правда, вспомнили ли бы танкисты о точках опоры ту ночь. В ту ночь танкисты не появились. Говорили, что на каждом километре пути колонна теряла сразу по нескольку танков. Машины выходили из строя одна за другой, поскольку танкистам не хотелось давить мирное население. Выражаясь сообразно случаю, до смерти не хотелось. Не знаю, так ли это было на самом деле, но около трех часов ночи по радио объявили, что колонна прекратила свое движение. Совет поблагодарил всех за поддержку, И призвал расходиться по домам, живя тогда на противоположном берегу Невы, на Ржевке. Последовать этому примеру я не мог. Как-то обычно случается в Питере, проблема состояла в мостах. До их сводки оставалось еще пара часов. Минуя баррикады, я выбрался на Невский. Шел и думал, что сегодня в последний раз иду по свободному Питеру. Что уже завтра псковская дивизия возьмет себя в руки и доедет таки до города а уж тогда начнется совсем другая жизнь. Я не представлял себе, что это будет за жизнь, останется ли в ней место Пушкинскому дому, дому и острову одновременно. Сам себе я напоминал прадеда. В сходных обстоятельствах мы с ним поступали сходным образом, каждый в доступной ему форме. Теперь мне оставалось лишь уехать к семье в Казахстан, и симметрию можно было бы считать соблюденной. Было ли здесь дело в каких-то наших семейных чертах или в особенных качествах Родины, то и дело ставящей нас перед неразрешимыми вопросами, я не знал. Я чувствовал лишь, что и мной, и прадедом двигала вовсе не воинственность, я ученый, он учитель, и не тяга к борьбе, скорее это была попытка не допустить сползания к скотству, которое безошибочно угадывалась в лицах новых вождей. Я шел по Невскому и не знал, что уже на следующий день перед 120-тысячной толпой на Дворцовой выступит Лихачев и объявит новое руководство самозванцами. А еще через два дня станет ясно, что путь провалился, что через недолгое время люди из и Дворцовой, ожидавшие для России разумного, демократического, западного пути, демократическим властям России окажутся неинтересны, так же впрочем как и сама россия окажется неинтересной западу изменение масштабных вещей не знал я того что двадцать лет спустя мое тогдашнее блуждание по исакиевской будет вызывать у меня улыбку что многолетние занятия истории откроют мне человечество не имеет цели цель имеет только человек им одним говоря всерьез и стоит заниматься во всем что шире человека есть какая то ненадежность. У московского вокзала я неожиданно разговорился с военным, кажется, майором. В эту ночь многие друг с другом разговаривали. Особенная была ночь. — Вы готовы стрелять по мирным людям? — спросил я его. — Постараемся без этого обойтись, — ответил майор. Я кивнул и двинулся дальше. Дойдя до площади, Александра Невского остановился. Дальше идти было некуда. Впереди чернела громада разведенного моста. Увидев ее, я вдруг разом почувствовал усталость и голод. Вспомнил о взятой горбушке и полез в карман. Горбушка была уже слегка подсохшей, примятой, но, подумалось, нераздавленной. Я вдохнул ее кисловатый запах, и мост начал медленно опускаться.